Глава 49 Машины тянулись по улице Санта-Рикс-Гаттон со скоростью улитки. Рикард проклинал себя за то, что снял наблюдение за квартирой Риджлейка и Борга. Он снова попытался позвонить Саману, теперь там не занято. «Привет. Это рикорд полиция Центрального района. Юаким Риджлейк пришел на работу. Мне необходимо с ним встретиться». Он уже пару дней не выходил на работу, Болеет, но, похоже, его популярность выросла до небес. Час назад звонила Лин, чтобы узнать его адрес. А Беатрис, похоже, уже у него дома. Лин собиралась разыскать ее там. Саман рассмеялся. «Он живет на Тули-Гаттон, 24. Если ты поспешишь, то, возможно, успеешь на бранч». Рикорд не стал смеяться в ответ, отключил разговор, выехал на выделенную автобусную полосу и прибавил скорость пешеходы на переходе улицы уденгатон кинулись назад когда эрик резко свернул и влетел на туле гатон с мигалкой на крыше олдсмобиля некоторые раздраженно смотрели ему вслед а папа с коляской даже погрозил кулаком сам эрик не обратил никакого внимания на недовольство граждан он был занят своим телефоном чем народ занимается черт подери думал он у рикарда беспрерывно занята Лин свой отключил, а Беатрис не отвечает. Он в последний раз попытался дозвониться до биатрис Безрезультатно. Конечно, она могла быть занята всем, чем угодно. Однако его не покидало чувство, что она опять перестаралась. В очередной попытке показать, что она лучше всех. Вместо того, чтобы просто проверить историю сотрудников в каталоге персонала СЭП, она пошла куда дальше. Обратила внимание на обведенного в кружок Юакима В худшем случае встретилась с ним лично, предъявила ему что-то. Эрик надеялся, что он ошибается. Машина затряслась, когда он резко затормозил перед дверью подъезда на Тули-Гаттон-24, въехал на тротуар и припарковался. Послал СМС-ку Беатри с просьбой позвонить ему и до того ничего не предпринимать. В животе у него все сжалось от тревоги. Протиснувшись мимо почтальона, входившего в дверь, Он вытолкнул его наружу, демонстративно показав свое полицейское удостоверение, прежде чем нырнуть в подъезд. Он мгновенно взлетел на четвертый этаж, положив руку на служебный пистолет. Встал спиной к стене возле двери риджлейка и позвонил. Потом еще раз. Звонки таяли за дверью, но ничего не происходило. Внутри стояла гробовая тишина. Он повернулся И спустился вниз. Остановился возле таблички с именами жильцов. Бергшо. Прочел он позади имени Риджлейка. С улицы в дверь громко постучали. Эрик снова схватился за пистолет. По другую сторону стеклянной двери стоял мужчина, вернее старик, в бесформенной вязаной шапке. И махал ему рукой. Эрик убрал пистолет и открыл дверь. От мужчины слегка попахивало вином Только увидев ведро и щетку для окон в руках у мужчины, Эрик узнал его. Арвид Свенсен, тот, который сообщил имя отца маленькой девочки, найденной на мосту Орста-Брун. Арвид приветственно кивнул и улыбнулся, обнажив желтые зубы. «Привет, я видел, как ты вошел, но я не очень-то быстро». «И Лин тоже упустил». Эрик вопросительно посмотрел на него «Да, я решил сесть и подождать ее в кафе тут напротив. Подумал, кофе вместе выпьем». «Что ты хочешь сказать?» «Где ли «Разве ты не за ней пришел? Думаю, она в подвале, если не вышла с другой стороны. Я видел через стекло, как она вошла туда». Арвид указал на дверь в подвал в углу подъезда. «Эй, пока еще не выходила». А с бьющимся сердцем Эрик приблизился к двери в подвал. Она оказалась заперта. «Ты хочешь зайти туда?» Эрик удивленно посмотрел на Арвида, ведь он не живет в этом доме. Я у них обычно мою окна раз в неделю. Парень из службы эксплуатации сидит в офисе тут рядом, по соседству, с напропатом. Молодой парень, в синем комбинезоне на пару размеров больше, чем надо, подозрительно выглянул в щель. Эрик схватил за край двери и продавил ее внутрь. «Мне нужно спуститься в подвал дома 24. Ты можешь это устроить?» Он поднес полицейское удостоверение к самому лицу паренька, чтобы положить конец дальнейшим дискуссиям. Инфантильную внешность юноши дополнял совершенно детский голос. «Ес, хорошо, сейчас все сделаю». Парень заводился с большой связкой ключей. Эрик повернулся к Арведу, пошарил в кармане и протянул ему купюру в 50 крон. «Тебе туда нельзя. Ты готов подождать?» «Ещё немного в кафе напротив». Эрик буквально втолкнул парня с ключами впереди себя, когда они вошли в дверь подвала. В тёмном коридоре не слышно было ни звука, когда Эрик открыл следующую дверь на уровне подвала. Он подсветил мобильником, чуть дальше от входа валялась лампа дневного света, разбитая о пол. «Проклятие!» — подумал он. «Не похоже, чтобы это было дело Руклин или Беатрис». Он набрал номер рекорда, но соединение не прошло. Прием в подвале был равен нулю. Подумав, он повернулся с телефона в руке к парню, замещавшему техника-смотрителя. «Поднимись и позвони по этому номеру. Скажи, где я? эрикс вансон Это очень срочно. Жди меня наверху». Юаким остановился, убрал руку от вентилятора. «Что за звук сейчас донесся?» Хлопнула дверь. Или кто-то на улице? Может быть, лифт? Не может быть, чтобы кто-то ещё пожаловал. Вряд ли они послали бы девчонку одну, к тому же компьютерщицу, если бы знали, что он виновник всего. Он отбросил мысли о вине. Виновен не он. Он не убийца. Он творит возмездие. Глянув телефон, он ещё раз проверил уровень кислорода. Сенсор показывал небольшое повышение, хотя процесс должен был идти в обратном направлении. Каждый раз, когда он открывал дверь, туда попадал воздух. Но пролик, по крайней мере, там, где ему и надлежит быть, в герметичном подвальном помещении. Со временем воздух закончится. Он увеличил мощность отточного вентилятора. Остальное вышло незапланировано Он не собирался никого больше похищать. Тем более не предполагал, что умрут женщины. По поводу последнего он вообще не испытывал никаких чувств, помимо осознания того, что она ни в чем не виновата. Но Беатрис ему нравилось. Кислорода должно хватить на них обеих, если он все правильно рассчитал. Анонимный звонок наведет полицию на верный след, когда все будет закончено. Сложно оказалось рассчитать уровень кислорода и время относительно мощности вытяжного вентилятора, когда ему пришлось несколько раз открывать дверь. На сенсоре высвечивалось только примерное время. В конце концов, он решил не рисковать. Шприц с брамидом панкурони несколько ускорит процесс. Средство, расслабляющую маскулатуру, затруднит дыхание и всасывание кислорода, приведет к гипервентиляции. И, наконец, к смерти пролега Снова послышался металлический звук. йоаким быстро провел пальцами по изолирующей массе, обрамлявшие края стальной двери. Здесь никакой воздух не пройдет. Он беззвучно пробрался по коридору, свернул в один из проходов с решетчатыми боксами и снял висячий замок на двери одного из них. Раздался щелчок, когда он дослал патронов в ствол. Винтовка привычно легла в руку, давая ощущение уверенности. Он не собирается выскользнуть через задний ход, если они ждут его снаружи. После всего, что он осуществил, он не намерен сдаваться живым. Допустить, чтобы его кинули на землю и надели наручники на глазах у массы любопытных идиотов, глазеющих посреди улицы, стать паяцем, посмешищем. В лучшем случае никто не спустится вниз, или же всего пара человек. Обычная проверка. Привычным движением он снял винтовку с предохранителя. Лин пришла в себя от боли в руке, Девушка приподнялась, нащупала стену села, прислонившись спиной к стене. Вокруг царил полный мрак. От небольшого усилия она запыхалась. Лин попыталась вдохнуть. Закашлялась. В помещении стояла невыносимая вонь. Пришлось вдыхать, процеживая воздух между зубов. Она осторожно ощупала пространство вокруг себя. Грубый пол, мелкие камни, подвал или камера. Тесная, учитывая нехватку воздуха. Она стала дышать осторожно, стараясь экономить кислород. Небольшие вдохи. Осторожно поднялась, опираясь о стену, сделала пару шагов вперёд и покачнулась. Закружилась голова. На минуту она остановилась, потом двинулась дальше. Над её головой на стене виднелся минимальный свет. Голубого светодиода. Негромкое гудение. Она пощупала пальцами. Вытяжка прижала её пальцы к вентиляционной решётке. Её охватила паника. Ей не показалось. Кто-то и правда пытается удалить из помещения весь кислород. Приподнявшись на цыпочках, она подняла руки над головой прижала ладони к решётке в надежде помешать воздуху уходить. Раздалось шуршание, когда воздух стал проходить у неё между пальцами и вокруг ладоней. В отчаянии она передвинула руки, замерла на месте. Жуткий свист продолжался, когда воздух пытался найти новые пути. Она рухнула лицом вперёд, ударившись лбом о стену. Руки упали, когда она отключилась или потеряла сознание. Она не знала, сколько прошло времени. Плечи сильно болели, в мышцах жгло. Она заставила себя подняться, протянула руки к решётке. Воздух продолжал уходить из комнаты, Она бессильно опустилась на пол, помассировала руки, стала ощупывать стену дальше. Холодная стальная дверь. Она поднялась, постучала, тут же стала задыхаться. «Нет, так нельзя. Она должна экономить кислород». В отчаянии она опустилась на колени и поползла дальше. Ее голова уперлась в мягкое еще до того, как она нащупала ноги, словно электрический разряд пронзил всё её тело, когда она почувствовала под пальцами влажную человеческую кожу. Нервы напряглись до предела. Лин ощупала женское тело, длинные волосы, запёкшаяся кровь. «Беатрис, это ты?» В ответ ей послышался слабый хрип. Лин провела пальцами по контуру лица женщины, нащупала большие серьги и острый нос. «Это она». Лин взяла лицо биатрис в ладони, подалась вперёд, и почувствовала веревку, обвитую вокруг шеи Беатрис. Веревка была привязана к металлической петле в стене. Веревка не пошевелилась, когда Лин потянула за нее. Она осторожно подняла голову биатрис к стене, положила ладонь ей на лоб, запустив одновременно пальцы под удавку. Быстро убрала палец, приложенный к горлу биатрис почувствовав у той рвотный рефлекс и погладила ее по щеке снова взяла лицо биатрис в ладони юаким не хотел ее убивать по крайней мере сразу она придвинулась ближе щекой едва ощущая дыхание биатрис все же биатрис дышит остатками воздуха в комнате над их головами гудела вытяжка шаги гулким меэхом отдавались в подвальном проходе эрик держал перед собой секссаура В другой руке мобильник с включенным фонариком. Лин нигде не было видно. Однако Арвид говорил совершенно убежденно, что видел, как она спускалась вниз. Эрик осторожно продолжал движение. Следующий проход тоже темный. Кто-то врубил все освещение, кто-то поджидает в темноте. Или же сбежал. Свет от мобильного фонарика трепетал между стенами, когда он двигался вперед, как освещенная подвижная мишень. Где-то здесь лин, захваченные в плен, ранены Он не додумал эту мысль до конца. Переступил через разбросанные по полу покрышки. Кто-то пытался заблокировать дверь. Он погасил фонарик. Пригнувшись, двинулся в сторону слабого зелёного света, пробивавшегося из бокового коридора. Вдруг он резко остановился. В тишине отчётливо раздавалось гудение вытяжки. Он пощупал стальную дверь заперта. Напрягая зрение, он двинулся навстречу зеленому огоньку, укрывшись за боксом на углу, направил пистолет в боковой проход. В другом конце виднелась табличка запасного выхода. По обеим сторонам боксы. Больше ничего. Он подошел ближе. Лексигласовый чехол на задвижке не тронут. Красный диод показывает, что сигнализация активирована. Через эту дверь никто не выходил. «Где же, черт подери, Лин и Беатрис?» Он повернулся назад, остановился. В одном из боковых коридоров сверкнула душка висячего замка. Эрик крепче сжал пистолет. Дверь бокса была чуть приоткрыта. Замок висел в одной петле. Эрик стоял неподвижно. За решеткой не видно было человеческой тени никакого движения. Он вошел и раскидал ногами ящики. Никто не лежал за ними, связанный с кляпом во рту. Он ощупал руками стену, никаких очертаний по тайной двери. Никакой двойной стены, только массивные кирпичи и побелка. Он постучал, но не услышал пустоты по другую сторону. Никаких признаков жизни. Он долго стоял, прислушиваясь в сторону прохода. Оттуда по-прежнему доносился звук вентилятора. Никаких теней в свете мобильного фонарика. Неужели Ридж Лейк... Успел сбежать. Эрик еще раз пнул ящики. На пол выпала камуфляжная одежда, пара грубых сапог. Внизу лежал пустой футляр. Из-под винтовки. Эрик услышал свое собственное дыхание, почувствовал, как кровь пульсирует в жилах. Как в упражнении на mindfulness. Крепко сжимая в руке пистолета, прислушиваясь, он осторожно двинулся назад по коридору и вдруг замер на середине движения. До него донесся резкий металлический звук, словно кто-то снял с предохранителя оружия. Эрик беззвучно подкрался к углу бокового прохода. Скрываясь за боксом, направил пистолет прямо на звук. Раздался глухой хлопок, когда в другом конце прохода закрылась дверь. В слабом освещении проступили очертания человека с каким-то предметом в руке. «Оружие!» Эрик сделал глубокий вдох, прицелился по ногам. В висках пульсировала кровь, потом рявкнул так, что эхо отлетело от стены потолка. «Полиция, ложись, иначе стреляю!» Мужчина вздрогнул, отреагировал немедленно, опустился на колени, поднял руку в сторону Эрика. Что-то блеснуло. Эрик придавил пальцем курок. Мужчина направил свет фонарика в пол. «Это я, Рикард». В последнюю секунду Эрик успел остановиться дрожа опустил заряженный пистолет рикорд направил свет фонаря себе в лицо эрик покачал головой какого дьявола рикорд я тебя чуть не застрелил где ли эрик покачал головой и шагнул к рикарду и вдруг легкое изменение зеленого света в боковом проходе рядом с эриком одно движение он остановился в тот момент когда промелькнула вспышка огонь вылетающий из дула тут же последовал оглушительный грохот Пуля ударилась в стену над его головой, звук отдался эхом между стен. В лицо брызнула штукатурка. Прикрывая лицо ладонью, Эрик опустился на колени. Новый выстрел. На этот раз пуля коснулась его макушки и отскочила от пола. Он протер глаза, прищурился, поднял пистолет и выстрелил. Пуля попала в металл и отрекошетила Из глаз текли слезы. Поморгав, он выстрелил снова и скользнул назад, уходя с линии огня. Еще одна пуля из бокового прохода. В слабом свете он увидел, как кто-то приближается с винтовкой в руке. Следующий удар пришелся в пол перед Эриком. Он кинулся к угловому боксу и упал на колени. Увидев боковым зрением очертания Рикарда, крикнул, целясь в грудь мужчины. «Прикрой меня!» И выпустил одно за другой три пули. Снова укрылся. очередной выстрел из бокового прохода. Пуля ударилась о стену рядом с ним и просвистела мимо на уровне головы. В слабом зеленом свете он увидел, как ствол винтовки в руках у мужчины поднялся вверх к потолку. Раздался выстрел. С потолка полетела штукатурка, винтовка упала на пол, когда мужчина рухнул спиной назад. В ушах у Эрика звенело. Постепенно звук последнего выстрела стих. Эрик все еще стоял, направив пистолет на неподвижное тело мужчины. Выжидал. Грудная клетка мужчины не двигалась. Быстрыми движениями Эрик отбросил ногой винтовку и приложил пальцы к шее Юакима Риджлейка. Пульс едва прощупывался. Юаким Риджлейк посмотрел на него непонимающим взглядом и слабо сжал его руку. Затем отпустил и закрыл глаза. Эрик расстегнул его окровавленную рубашку. Кровь медленно сочилась из трех входных отверстий. Экспансивные пули попали в грудную клетку и сердце. Все было кончено. Встретив сопротивление тканей мышечных волокон, пули пошли вверх и застряли в груди, словно убийственные грибы. Смерть наступила почти мгновенно. Эрик обернулся. «Это Риджлейк. Он обезврежен». Ответом ему стала оглушительная тишина. «Рикард?»